2870 год от Великого Исхода, восьмой день месяца зеркала. Арция, Мунд. Поэты не зря наперебой воспевали арцинскую осень. Синь небес и золото могучих каштанов и буков отдавали воистину императорской пышностью, но Конраду Батару было не до красот. С точки зрения бывшего маршала Арции, а ныне вышедшего в отставку командора, главным достоинством вечера года в здешних краях являлось отсутствие дождей. В эту пору путешествовать было легко и приятно. Пыль, жара, мухи и комары, столь портящие жизнь летом, исчезали, а будущее холода еще лишь угадывались в выпадающем по утрам ине, да в том, что вода в родниках и колодцах начинала ломить зубы. Если уезжать, то сейчас. Батар задумчиво прошелся по прибранным комнатам своего, пусть не самого роскошного в Мунте, но любимого особняка. «Если повезет, он еще сюда вернется». В большом зале, со стен которого смотрели суровые лица вельмож с крылатым змеем на груди, Конрад задержался подольше. Постоял перед зеркалом. Нет, он все правильно решил. За полгода он состарился на 10 лет, а любимый аргонский пояс перестал сходиться на невесть откуда взявшемся пузе. Если так и дальше пойдет, конечно... Можно жениться и уехать в свои владения, или же помириться со старыми друзьями, тем паче лично он с ними и не ссорился. Да, при Лумынах маршалом был он, а при Тагаре Мальвани, но Шарло анри всегда были выше должностей и званий, они могли себе это позволить. Дважды Оррой и Полукороль. Для них титулы ничего, им не понять, как это больно отдавать маршальский жезл. Да, эти двое ему обрадуются, только вот он их видеть не может. Особенно герцога, над которым не властны ни годы, ни старая отевская Он недавно видел Тагре, возвращающегося с какой-то пирушки, устроенной в его честь молодыми офицерами. Сам Конрад после ночи возлияния давно уже напоминал квашню с перекисшим тестом, а Шарло был свеж и весел. Если бы Конраду сказали, что он ненавидит Реганта, потому что завидует, Батар бы смертельно оскорбился». Ему казалось, что в нем говорит чувство справедливости. Почему одним все, а другим ничего? Ведь когда они начинали под крылом старого Мальвани, они были равны, все пятеро. от Отчего же его стрела уже упала, а их даже еще не на излете? Можно подумать, он не смог бы разбить Жозефа, если бы ему дали такую возможность. Но Фарбье и Агнеса требовали от маршала Арции совсем другого. Шарль же отстранил его, даже не извинившись, просто отправил на фронтерскую границу отгонять усатых. И это с его-то умом и с его-то опытом. Да и потом, когда вернулась и Франко со своим Фарбье, эти ослы решили, что он ненадежен, потому что начинал с Тагаре. Глупцы. Именно поэтому он никогда бы не пошел под начало к Шарлю. А тот тоже хорош, даже не вспомнил о нем, хотя знал, что лумены его отстранили именно из-за близости к нему вальвали Мог бы хотя бы чем-то одарить. Агнеса вообразила, что с Тагре справится сотня разбойников, а дурак Жан, что сможет совладать с человеком, которого старый маршал в 25 лет сделал лейтенантом всей Франы. И где они теперь? Жан кормит червей, а Агнеса сидит у эскотских эс приграничных Нобелей и выклянчивает у Джакома войска. Ха, «Так им и надо». Батар раздраженно фыркнул, словно в произошедшем были виноваты его предки, отвернулся от портретов и уставился в окно, за которым буйствовал ясный осенний день. Теперь Агнесса, надо полагать, поняла свою ошибку, а не поняла так поймет. Малыш Рауль расколотит ее эскотцев и остатки преданных Фарбье Нобиле еще до холодов. Шарло Санри даже не соизволили отбыть в приграничье лично, отправили туда сынка Леона». Носятся с молокососом, как Пьер со своими хомяками. Им и в голову не пришло попросить возглавить северную армию его, Конрада Батара. Он бы, разумеется, отказался, но все равно. Они его не держат ни за врага, ни за предателя, значит, просто считают бесполезным. Для них Рауль Тарве умнее и талантливее, а мальчишке просто везет. Еще немного, и они сделают его вице-маршалом, а потом, чего доброго и маршалом, при живом Конраде Батаре. А Шарло нацепит на себя корону. Пьер не жилец, это ясно. Если не обожрется до смерти своих слив, то ему помогут. Тагере станет королем, а он? Тот же Евгений смотрит на него графа Батара, как на пустое место, словно его и не существует. Он ушел, и всех это устроило. Бывший маршал, он никому не нужен и не интересен. Что ж, он докажет всем, как они ошибаются, сначала Агнессе, а потом и этим баламнем судьбы. Они у него отняли все – славу, честь, даже миранду, но в книге книг недаром сказано, что то, что было наверху, канет на дно, и что розы пышные и гордеевы но их срезает нож садовника, а скромные бархатники цветут столько, сколько им отмерено. Конрад Батар решительно затворил окно и поднялся в свой кабинет. Он уедет ночью. Хотя нет. Это может выглядеть подозрительно, а в таких делах лучше не давать повода раньше времени». Тагарета плевать, где он и что с ним, но вот обэн и Евгений эти не только в облаках летают, но и по земле ходят, а нюх у обоих, как у свор и гончих. Лучше уехать завтра днем, не поздно, но и не рано, со слугами и обозом, якобы в имение, а от лаги повернуть на север, даже не на север, а на восток. Спешить ему особенно некуда, пусть малыш Рауль повыдергивает из хвоста у Агнессы последние перышки.